Глава двадцать первая. Благородные таланты и веснушка. Наконец наступил день благотворительного бала. Собираться я начала с самого утра, расхаживая по дому с маской на лице и смешным тюрбаном из полотенца на голове. После косметических зелий Аники кожа будет сиять, а волосы станут не только блестящими, но и послушными. Идти одной не хотелось. Взяла бы Симон для компании, но вот лишнего приглашения на руках не оказалось. Конечно, можно было бы отдать то единственное подруге, а самой попытаться проскользнуть так. Однако я опасалась гнева маменьки, которой пришлось бы разбираться с охраной, проявя они вдруг чрезмерную ретивость в отношении меня. Пусть небольшую, но весьма реальную вероятность такого развития событий исключать было нельзя». И тогда можно и не мечтать говорить о чем-либо, кроме того, как я посмела бросить тень на фамилию Рода Эмерс. Нет, не настолько я боюсь одиночества. Судя же по анонсу на карточке, мероприятие планируется масштабное. Помимо самих танцев, лотереи, аукционы и базара, где будут продавать рукоделие, выпечку, акварели и прочие мелочи, сделанные руками дам-попечительниц и других леди с всевозможных клубов, Гостей ждало большое барбекю с бычком, жареным на вертеле, и ярмарка талантов. Собранные же деньги должны были отправить на реставрацию обсерватории, пострадавшей от паводка прошлой весной. Роскошный особняк семейства крамеров, где пройдет действо, располагался неподалеку от дворца парламента и соседствовал с Королевским большим парком. Удобно, практически в центре. Самое смешное, что я со своими неспешными сборами умудрилась в итоге опоздать почти на час. Нанять экипаж вечером выходного дня оказалось невыполнимой задачей. Благо, мне было чем занять себя в дороге. В раздумьях о предстоящем разговоре с мамой я дошла до того, что сама себе задавала каверзные вопросы от ее лица и на каждый подобрала по три-четыре ответа в зависимости от настроения. Наконец, отпустив возницу, я вышла к заставленным колясками воротам, украшенным гирляндами из цветов и миниатюрными пестрыми флажками. На улице еще не успело окончательно стемнеть, а в окнах особняка уже ярко горел свет. На деревьях и живой изгороди обширного сада поблескивали фонарики. Стоило мне приблизиться к караулке, где сидела охрана, как через открытые ворота я заметила белые полотна огромных шатров, из которых шел дымок, и поблескивающую огнями террасу с множеством диванчиков и пуфов для гостей. Показывая пригласительной охране, я слышала тихую музыку и смех вдали. Легкий ветерок донес аромат печеного мяса, и караульный, сглотнув слюну, пожелал мне приятного вечера. Я прошла по мощенной дорожке, пытаясь определиться, с какой точки начать поиски маменьки. Зная ее неугомонную натуру, можно было предположить, что она, как всегда... Везде и всюду. Выбирает цветы, отчитывает прислугу, руководит сервировкой или встречает гостей вместе с хозяйкой дома. Задачу усложнял тот факт, что особняк и парк вокруг него были отнюдь не маленькими. Я на мгновение остановилась, чтобы принять решение. Как тут услышала за спиной странный диалог, который можно было ожидать где угодно, кроме приличного дома, где живет аристократическое семейство». «Что значит, не пустите?» — возмущалась девушка. «Вот мое приглашение». Охранник пробубнил что-то про правила, нестабильную политическую обстановку, предателей из заповедного леса и многозначительно кивнул. Мол, вы же сами все понимаете и не надо обострять. Мероприятие-то официальное. «Погодите, но за последние семь лет я не пропустила ни одного благотворительного вечера в этом доме. Меня ждут». — настаивала девушка. — Моя семья живет в Илате несколько поколений. Я даже в заповедном лесу никогда не бывала. Но стражник был неумолим. Ситуация казалась ужасно унизительной. Незнакомка явно не знала, что ей делать. Из караулки высунулись головы еще двух стражей и утвердительно закивали, поддерживая всю ту чушь, что нес их соратник. Судя по виду, в девушке действительно была изрядная доля крови фейри. Рыжие волосы, уложенные в сложную прическу, не скрывали, а подчеркивали ее не совсем человеческую природу. Одлиненные кончики ушей венчали изящные серьги кафы. Сделанные в форме стрельчатого пера и украшенные камнями, от мочки они испускали серебряными нитями до самых плеч. Меня порядком нервировала эта внезапно вспыхнувшая истерика с Фейри. И смотреть, как из-за этого страдают люди, было просто невыносимо. Во многих жителях Элата и его старинных семействах нет-нет и найдется предок родом из заповедного леса. И что теперь? Разделить всех по этому принципу? Выслать из города? Или обязать носить дубовый лист на рукаве? С чего вы взяли, что моя кузина имеет какое-то отношение к заповедному лесу? И кто вас уполномочил определять правильных и неправильных граждан? Обратилась я к страже, стараясь подражать тону матушки, когда та обращалась к проштрафившимся лакеям. «Кто же? Отвечайте!» Караульный медленно моргнул и посмотрел на меня безучастным рыбьим взглядом. Девушка же очень удивилась неожиданному вмешательству, но протестовать не стала. «Эмерсы не потерпят такого отношения ни к себе, ни к своим родственникам. У вас есть секунды, чтобы принять правильное решение». В противном случае вам светит до конца своих дней дежурить разве что у дверей трактира за подобное самоуправство. Вид у мужика стал задумчивый. Похоже, я была достаточно убедительна, потому что в следующую минуту он, кивнув, отошел в сторону, пропуская девушку за ворота. «Пойдем, дорогая». Я взяла ее под руку и отвела немного вперед по дорожке. «Благодарю», — шепнула она такая неловкая ситуация, а вы меня выручили». Чем ближе мы подходили к особняку, тем больше встречали нарядно одетых гостей. Лакеи с напитками сновали всюду, приветствовали прогуливающихся по садовым тропинкам лордов и леди, кружили у шатров, где были накрыты столы для фуршета, подходили к лоткам с разной мелочевкой. Неподалеку от них, на открытом воздухе, повара готовили закуски, колбаски и хрустящие куриные крылышки на решетке, а на огромных жаровнях выпекались маленькие треугольные лепешки из слоеного теста с пряностями. Я остановилась у одного из лотков в форме арки, украшенной легким газовым тюлем, словно наряд невесты. На прилавке были разложены расшитые бисером сумочки, кошельки, кисеты и чехлы для очков. И почти не удивилась, когда увидела, что продавщицей оказалась моя школьная знакомая, Марси Хьюз. Ее матушка заведовала клубом вышивальщиц в благотворительном обществе и, кажется, даже состояла в президиуме. Бедняжка Марси вынуждена была торчать там постоянно. Торговля у нее шла не слишком бойко, в отличие от близняшек Робинс, которых дамы-распорядительницы усадили за прилавок с веерами, а потому минут пять мы с Марси... Болтали ни о чем, вспоминая общих знакомых. «Может, ты видела мою матушку?» Наконец спросила я, протягивая три серебряных. Не купить хоть что-то из рукоделия было попросту неприлично, а потому я выбрала симпатичную сумочку-мешок, расшитую темно-синими фиалками в тон платью. «Здесь точно нет», — оглядываясь, ответила Марси. «Но думаю, она должна быть где-то в доме. В музыкальной комнате сейчас проходит вечер талантов, возможно, там...» Еще немножко побродив по саду, выглядывая матушку, я направилась в дом. Долго искать музыкальный зал не пришлось. Увидев небольшую процессию дам с программками в руках, справедливо решила, что нам по пути. Когда я со своими случайными спутницами тихонько проскользнула внутрь, занимая свободное кресло, талантливый мальчик, судя по всему, из приюта, имея одаренный внук одной из дам-распорядительниц, которого я запомнила вихрастым мальчишкой, ползающим под столом на одном из приемов, как раз заканчивали скрипичный этюд. Мужчина с широкими плечами, сидевший передо мной, наклонился к даме слева, и тут я, к своей радости, заметила знакомую кудрявую прическу. Сквозь приоткрытые двери музыкальной комнаты был виден кусочек бального зала. Матушка была там, беседуя с какими-то важными гусями. Судя по энергичным жестам, она, как всегда, проявляла активность, деля тяготы приема с хозяйкой вечера. Отвлекать ее в такой момент не стоило. Леди Эмерс подобного очень не любит. К тому же придется еще и пробираться через весь зал, а затем на глазах присутствующих выходить в двери, расположенные аккурат вблизи импровизированной сцены. Наблюдая, как матушка скрывается из виду, вероятно, найдя себе новое неотложное дело, и я приуныла. Похоже, мне придется проторчать здесь до самого конца концерта и продажи лотов, и надеяться перехватить маменьку в паузе перед танцами. Ничего не поделаешь. Поудобнее устроившись в кресле, я подперла щеку рукой и приготовилась наслаждаться зрелищем. Грянула задорная музыка, На сцену выбежали сестры Макмюррей и, притопывая каблуками, принялись отплясывать терешковель. Затем незнакомая дама в пареке спела балладу, а младший брат моей школьной подруги прочитал длиннющую оду о подвигах короля Бравона. Я бы совсем заскучала, если бы во всю эту патетику не вклинилась леди Эллен со своим дрессированным песиком. Комок рыжей шерсти с милым именем Веснушка обладал несносным характером. Упрямился, то и дело норовил сбежать и категорически отказывался ходить на задних лапах. Единственное, что у веснушки получалось просто великолепно, это надувать носом сопливые пузыри и лаять, требуя лакомства. Номер, который пошел не по плану, вышел весьма забавным и здорово разрядил атмосферу. Но больше всех, пожалуй, веселился супруг мадам Элен, розовощокий лорд Тирек, Который, похоже, души чаял веснушки и самой горе-дрессировщице мадам Элен. Да уж, как это похоже на дам благотворительниц заставить мужей, детей и внуков плясать под свою дудку. И даже веснушка этой участи не избежала. Пережив еще несколько номеров при странных песен, танцев и фокусов, я наконец выдохнула с облегчением. Нет, все же слишком уж я далека от искусства. Гости поднимались с мест, гомонили, смеялись и потихоньку перетекали в танцевальный зал. Оркестр затянул ненавязчивую мелодию, лакеи носили все новые и новые подносы с прохладительными напитками. Мужчин вокруг становилось больше. Кое-кто был уже слегка навеселе, явно не упустили возможности хлебнуть шампанского, пока отпрыски и жены пели и плясали. Те, что постарше, потолще и и посерьезнее собирались в группы подальше от дам, и уже предвкушали, как отделавшись парой танцев, посвятят вечер картам и сигарам. Молодые рассматривали девушек. Девушки же, хихикая, строили глазки парням, сжимая в ладошках бальные книжки. О ней-то я совсем забыла, о чем не приминул напомнить мне распорядитель, стоило оказаться у бального зала. Покачав головой, Он сучил мне запасное корне и шутливо погрозил пальцем. Извиняющий, пожав плечами, я вошла. И тотчас направилась в сторону столов, чтобы увильнуть отдвинувшегося ко мне кавалера. Передвигаясь вдоль стены и поближе к еде, я буквально за минут пять с ловкостью, достойной лучшего применения, обошла всех, кто желал записаться в мою книжечку. И плевать, что это покажется невежливым. Я видела маменьку ее идеально прямую осанку и высокую прическу, унизанную драгоценными бусинами. И мне непременно нужно было побыстрее очутиться вместе, месте, которое в свете называли не иначе, как «ложей Матрон».